После захода солнца огни ночного Глум-Сити окрасили город в яркие цвета. Смотря в окно такси, Чей пялился на вечерние улицы, украшенные самыми различными персонажами. Квартал, в котором направил Кевин по нужному адресу, пестрил разномастными субкультурами. Парни и девушки с выкрашенными в несуразные цвета волосами сновали туда-сюда, держа друг друга за руки. Пирсинг по всему лицу, огромные тоннели в ушах, татуировки. Жизнь этого клочка города выглядела настолько необычной и яркой, что Фрэнк долгое время не мог привыкнуть к ее вычурности. Да, он и раньше встречал молодежь, которая всеми силами пыталась выделиться, но чтобы такое огромное скопление в одном месте, глядя на все разнообразие молодых людей, складывалось впечатление, что среди красок, помпезности и выхода за рамки они все же потеряли свою индивидуальность. Видимо, если ты оденешь маску лошади и пройдешь в ней по улице, то на тебя обратят внимание. Но если каждый нацепит нечто подобное, то всем будет плевать. Все познается в сравнении и том месте, где ты решил сравнить. — Давно я здесь не был, — сказал Фрэнк, обращаясь к водителю такси. Крепкий мужик в возрасте с квадратной челюстью посмотрел на детектива с одобрением. — Никогда не понимал их, — ответил таксист. А ведь еще десять лет назад это был довольно опасный райончик. Чейз показал рукой на дом, рядом с которым нужно остановиться. Угу. Местные гангстеры вымерли. На их место пришли крашеные айтишники. И то верно. Расплатившись с мужчиной, Фрэнк одобрительно постучал по его плечу на прощание. Выйдя из машины, он подошел к неоновой вывеске с неизвестными иероглифами. Рядом с дверью торчали три парня, явно ищущие неприятности на своей заднице. Пройдя сквозь клубы дыма из их вейпов, Чейз потянулся к дверной ручке. На плечо детектива упала увесистая ладонь. Фрэнк закрыл глаза. Только этого ему сейчас не хватало. Повернувшись назад, он внимательно посмотрел на наглеца, решившего нарушить его душевное равновесие. Бритый череп, тату по всему лицу, ярко-красные линзы, словно он внук Влада Цепиша. Двое дружков за его спиной мало чем отличались. Обкуренные с наглыми рожами, они глазели на чужака, явно намереваясь выяснить цель его визита. Высунув разрезанный надвое язык, притый парень улыбнулся, подобно змее. «Дедуля, чего забыл?» «Меня ждут», — вежливо ответил Чейз. Хоть машины Ольги или Кевина нигде не было, он все же решил проверить внутри. Возможно, они, как и он, приехали на такси. «И кто же тебя там ждет, дедуля?» — Не называй меня так. — Как? Дедуля? — начал поддакивать второй. — Именно. Фрэнк провел рукой по пиджаку, решив еще раз убедиться, что оружие при нем. — Это клуб по интересам. Лысый ткнул указательным пальцем в грудь детектива. — А ты не особо подходишь под тех, кто здесь обычно обитает. Чейз увидел, как за спиной разукрашенных гопников подъехал при усольге. Холден и Сакс вышли из машины и направились к нему. В сером балахоне без официального пиджака и брюк Холден выглядела на десять лет младше. «Совсем девчонка», — подумал Чейз. Сакс же в своей кожаной куртке с потрепанным видом на манер бойцовского клуба смотрелся более чем уверенно. «Ты на меня гляди!» — крикнул хулиган, поняв, что Фрэнка больше заботило то, что происходило за ним. «Ау, дядя! Ты вообще в курсе, куда попал?» Щелчок. Холод металла возле лысого черепа на затылке. Парень явно не ожидал ничего подобного. Развернувшись, он увидел злобное лицо Кевина с ссадинами и порезами. Выглядел он раздраженным и нетерпеливым. Двое товарищей Задир тут же бросились на утек. Один в попыхах даже обронил электронную сигарету. Свалил. Кивком дуло Кевин дал понять, что татуированный нахал может последовать за приятелями. Парень не заставил себя ждать. От прежней прыти не осталось и следа. После встречи лицом к лицу с огнестрельным оружием он так лихо удирал вдоль тротуара, что Фрэнк еле сдержался, чтобы не засмеяться. Но, глядя на лица коллег, стало ясно. Смеяться точно нечему. — Пойдем, — скомандовал Сакс, — нужно поговорить с Билли. Таким собранным и сфокусированным честь не видел криминалиста ни разу в жизни. Смерть меняет каждого по-своему. Кто-то садится на корточки и плачет, а кто-то, несмотря ни на что, идет вперед.